Что написано о травах в книге премудрости царя Соломона. Великий историк Иосиф Флавий написал свои знаменитые Иудейские древности между 70 и 80 годами нашей эры. Во второй главе седьмого тома он описывает проницательность и мудрость, которыми Господь наделил Соломона. Они были столь великими, что он превзошел древних в познании многих вещей. Соломон написал несколько книг. Одна из них посвящена свойствам и возможностям корней и растений. Говорили, что он был очень искусен в изгнании демонов и задержимых и сумасшедших. Чаще всего он использовал корень валерианы и чеснок. Немного того и другого соломон вкладывал под камень в большом перстне, который носил на пальце. Немного смеси вводили прямо в ноздри страдальца, и поры вытаскивали демонов. Хотелось бы провести подробные исследования, чтобы доказать действенность чеснока или валерианы в лечении умопомешательства валериане мы знаем немного больше в связи с большой популярностью ее успокаивающего страх и тревогу седативного воздействия возможно что ароматические сульфидные составляющие валерианы действуют так же, как ароматические соли и нашитырь, когда выводят человека из обморока Еще одно замечательное применение чеснок нашел при лечении симптомов подобных эпилептическому припадку, но приписывавшихся злым духам. В книге о растениях царь Соломон написал, что лук, лук-порей, чеснок могущественны против влияния демонов. Он советовал поднести небольшое количество растений прямо к ноздрям или укладывать на лоб больного, чтобы выгнать невидимых злодеев. Сок, отжатый из любого из них, можно принимать неразбавленным. Царь Соломон утверждал, что если одержимый вдохнет испарений и проглотит достаточное количество сока этих растений, то в организме начнется немедленная цепная реакция. Это буря в теле одержимого, вынудит вредный дух покинуть свое обиталище и искать какого-нибудь другого, чтобы вселиться в него. Сегодня, конечно, эпилепсия контролируется медикаментозно, и сомнительно, чтобы какие-нибудь представители семейства Луковых были способны состязаться с современными лекарствами на этой арене. Но во времена царя Соломона они были частью лечения, которые иногда срабатывала